Глава пятая. Не пойму, я хожу здесь уже столько времени, а король только сейчас выразил желание увидеть меня. Я отставила в сторону бокал с вином и одарила магистра Гарвой на испытывающим взглядом. Первый маг тёмного королевства откинулся на спинку дивана, закинул ногу на ногу, а руки сложил в замок на животе, обтянутом тёмно-коричневым калетом. Это была его любимая поза, которую тело принимало совершенно неосознанно, стоило только не ругарвой, но немного расслабиться и забыться. Из-под нахмуренных серебристых бровей по мне скользил изучающий алый взгляд, в котором плескалась бездна силы. Я видела резерв этого мага, настоящее сверхновое, пронизавшее его ауру ослепительными нитями. Вряд ли в «Темном Королевстве» есть кто-то сильнее его, разве что правящая семья. «Ваша магия была нестабильна и вызывала у нас опасения», – любезно пояснил он. «Но из вас вышла отличная ученица, Нейра Эльсамин. Пара месяцев интенсивных занятий, и вы готовы предстать перед двором». «Какая честь! Жду не дождусь встречи с Его Величеством!» Я издала ироничный смешок. «Не поясничайте, вам не идёт». Магистр поморщился. «Автор». Сейчас вы находитесь на землях Дроу и по закону являетесь подданной нашего правителя. Владыка Лео Веренс снял с себя все обязательства по отношению к вам. Так что не стоит передёргивать. К тому же вам предстоит породниться с королевской семьёй, так зачем заранее портить отношения с будущим свёкром? Ладно, вздохнула я, чувствуя себя загнанной в глухой угол. Обещаю быть паенькой. Магистр откланился и покинул кабинет, оставив меня в одиночестве сидеть вино и поедать фрукты. Вот, значит, как. Через 3 дня Айрониру предстоит принимать у себя отца Дагерта Деннерайна, короля Дроу. Канцелиум магов постановил, что я уже готова выйти в люди, но кронпринц не позволил отправить меня в столицу. И вот теперь король решил лично посетить сына за одной и на меня посмотреть. Это ж какая диковинка, сит, владеющий тёмной силой. Мне не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Да, я научилась сдерживать свои эмоции, но было ещё столько всего, что мне предстояло узнать и изучить. Лунные эльфы никогда не имели дела с тёмной энергией Ретуса, поэтому родовая память оказалась бесполезной для меня. А вот магия Дроу наоборот. Все они владели именно тёмной магией, и мне было чему у них поучиться. Сам магистр Гарвайн взял меня под своё крыло. Он по крупице вливал в меня новые знания, и только здесь, в королевстве Дроу, я могла полностью реализовать свой новый дар. Я опять задумалась о перспективе стать женой Айренира. После его ночного явления в моей спальне мы по негласной договоренности изо всех сил старались избегать друг друга, но получалось с точностью да наоборот. Вокруг нас будто шла какая-то странная игра, правила которой были известны всем, кроме нас. Мы постоянно сталкивались в разных местах, то в коридорах, то в библиотеке, то в столовой. Вряд ли он следил за мной, ведь я чувствовала его искреннее недоумение. Но какая-то неумолимая сила толкала нас друг к другу, притягивая, как магнит притягивает железо. Я понимала, что долго так продолжаться не может. В конце концов наступит развязка, но какой она будет, я даже представить себе не могла. В день приезда королевского кортежа в подземном дворце Кронпринца царило необычное оживление. Теперь я знала, что дроу вполне свободно передвигаются по поверхности, но стараются выбирать для этого пасмурные дни, потому что привыкшие к искусственному освещению кожа и глаза плохо реагируют на яркий солнечный свет. Вот и для королевского визита маги постарались затянуть небо серой пеленой, ведь их повелитель выразил желание размяться верховой ездой по своему угодию, а не использовать портал мгновенного переноса. Я тоже была на поверхности вместе со своей охраной. Мы стояли в толпе придворных и магов у подножья скалистых гор, в недрах которых расположился целый город с дворцами, улицами и храмами. Это было в Очи на Айронира, древний Заракбан, где с прадавних времён правили кронпринцы, как наместники своих отцов, готовясь принять на себя тяжесть королевской короны. Меня, к сожалению, еще не выпускали в сам Зарагбан, но магистр Гарвейн предоставил мне кристаллы с записями городских пейзажей, так что я вполне представляла себе великолепие подземного полиса. В подземном дворце всегда поддерживались комфортные температуры и освещение, а здесь я сразу же начала зябко кутаться в меховую пелерину, дрожа от легкого ветерка. Магистр Гарри Вейн предупреждал, что на поверхности уже осень, но я даже представить себе не могла, как изменилась природа за то время, что я провела во владениях дроу. Когда я к ним попала, был конец лета, а теперь в воздухе чувствовалось приближение зимы. Вдалеке виднелась полоска леса, из которого ожидали появления короля. Далекие деревья уже не радовали взгляд сочной зеленью, наоборот, теперь их нарядом был багрянец и золото. Медленно кружилась листва, падая на пожухлую траву. Виднелись голые ветви. Я на мгновение задумалась, пытаясь подсчитать, сколько я уже здесь. Но сбилась и оставила эту пустую затею. «Зачем считать прожитое время? Всё равно его не вернёшь». «Едут! Едут!» Оглушительный крик разнёсся над толпой, и подхваченные тысячи голосов приветствовать своего повелителя собралось чуть ли не всё население Зарагбана. Я пристала на цыпочки, пытаясь хоть что-то разглядеть из-за широкого плеча охранника. Хоть я и стояла в первом ряду, как и положено будущей королевской родственнице, но огромный воин Дроу, всюду таскавшийся за мной, сейчас оттеснил меня себе за спину. То ли меня от короля прикрывали, то ли короля от меня, я так и не поняла. Вот на окраине леса показались первые всадники. С такого расстояния их невозможно было разглядеть, но короля я выделила сразу. Он мчался впереди своих спутников на великолепном гнедомско-кунее и чёрный плащ будто крылья развивался у него за спиной. Длинные волосы цвета чернённого серебра трепал ветер. А на хищном лице тёмным багрянцем горели глаза. Он был почти точной копией старшего сына, только более опытный, более жёсткий и более искушённый. Ещё несколько минут и на встречу с царственным отцом выдвинулся сам Айренер с сопровождением приближённых. Среди них я заметила магистра Гарвойна. Два картежа встретились на середине пути между лесом и горами. Подданные поприветствовали своего короля. Всё, шоу закончилось. Теперь можно возвращаться в подземный дворец и ждать, пока позовут. К этой аудиенции я готовилась с особой тщательностью. Слишком уж мне хотелось, чтобы король Тёмных увидел во мне не глупую девчонку, а действительно умную женщину, равную ему по положению. Я уже знала, как буду себя вести и что скажу. Мне предстояло принять трудное решение, но я утешала себя открывающейся перспективой. Наконец за мной пришли. Четверо охранников и два мага проводили меня в тронный зал, где должна была решиться моя судьба. В огромном зале на троне из чёрного камня сидел король. Его голову венчала тяжёлая серебряная корона в виде венка из дубовых листьев, а плечи покрывала вышитая серебром чёрная мантия. Его лицо было лицом человека, знающего цену своим словам и поступкам. По правую руку от отца стоял Айронир в тёмных одеждах, по левую незнакомая юная дроу, скорее всего та самая Силериен. У подножия трона замерла в ожидании разношёрстная толпа придворных. «Его Величество Королева Эльсамин Тельнаминуэр из клана лунных эльфов», – объявил церемонии мейстер, – едва я вошла. «Люди зашевелились, расступаясь передо мной точно Красное море перед Моисеем. Я шагнула в образовавшийся проход и гордо вскинула голову, на которой белел венок из сорвийских роз. Не сломленная, не сдавшаяся, но готовая слушать и идти на уступки», – Ведь жизнь – что иное, как постоянный компромисс с собой, с окружающими, со своей совестью и желаниями. Время юношеского максимализма прошло, нельзя делить мир на черный и белый, в нем намного больше цветов и оттенков. Мой реверанс был почтительным, но полным достоинства. «Поднимись, дитя мое», – прозвучал над головой глубокий голос тысячелетнего короля. «Поднимись, дитя мое», – прозвучал над головой глубокий голос тысячелетнего короля. Если рядом с сирианером я не ощущала его возраста, то правитель Дроу буквально придавил меня тяжестью своих лет. Чувствовалось, что он уже подошёл к последнему рубежу своего долгого существования и прекрасно знает об этом. Я подняла голову, смело встретила его взгляд и выпрямилась. Наши глаза скрестились в открытом поединке. Гароль молча изучал моё лицо, а на его собственном не отражалось никаких чувств или переживаний. Абсолютно бесстрастная маска, изрезанная сетью морщин, точно кора столетнего дуба. "Как вам наше гостеприимство?" заговорил он наконец. "Спасибо его высочеству Айрениру, я ни в чём не нуждаюсь". Дагерту усмехнулся, всё ещё не сводя с меня глаз. Я слышал, у вас появились друзья среди веров. Завтра сюда прибудет Брейнер де Грейт. Думаю, вы с ним отлично знакомы. Я вздрогнула под его испытывающим взглядом. Да, ваше величество, ответила севшим голосом. Вот и отлично. Можете пригласить его на вашу свадьбу. Я ещё ничего не решила. Он приподнял одну бровь. Так решайте. Мои дни сочтены, это ни для кого не секрет, но взойти на трон мой наследник должен женатым. Таковы правила и традиции нашего рода. Вы будете прекрасной женой. И если я и колебался, то, видев вас, лишился последних сомнений в правильности своего выбора. Вы будете коронованы и займете то место, которое принадлежит вам по праву. Разве это не то, за что стоит бороться? Если этот брак состоится, то он будет исключительно договорной. Я украдкой бросила взгляд на своего жениха. Айрнер стоял точно статуя. По его лицу невозможно было ничего прочитать, но от тминея не укрыл смрачный огонь в его глазах. Это не имеет значения, отмахнулся король. «Боги соединяют судьбы, но только смертные решают, подчиняться им или нет. Если вы выбираете второй вариант, будьте готовы к разочарованию и более, потому что боги никогда не ошибаются. Это смертные совершают ошибки». С этими словами Даггерт дал понять, что аудиенция окончена. Я еще раз присела в реверансе и поспешила скрыться в толпе. Мои охранники неотступно следовали за мной, но я напрочь о них забыла. Известие о скором визите Брейны совсем выбило меня из колеи. Неужели завтра я узнаю, что случилось с моими друзьями? Как пережить время до нашей встречи, если уже сейчас меня потряхивает от нетерпения? Так страшно наконец-то услышать правду о том, что произошло в тот роковой день и найти в себе силы посмотреть в глаза другу. Я чувствовала себя ответственной за тех, кто остался лежать в том лесу. Ведь если бы не я, они до сих пор были бы живы. Пытаясь унять дрожь, я крепко стиснула кулаки. Да, они привыкли так жить, сражаться и умирать таковы правила этого мира. Но я-то нет. Как можно спокойно жить, зная, что на твоей совести несколько смертей? В ту минуту я ненавидела себя больше, чем всех Дров вместе взятых. Они желают этого брака? Что ж, я постараюсь их не разочаровать. Моё правление надолго запомнится в тёмном королевстве, особенно Айрониру. Вы так побледнели, прекраснейшая, произнёс один из сопровождавших меня магов. Может, вам лучше вернуться в свои покои? Да, Нир Самрэйн, вы абсолютно правы. Это был слишком насыщенный день.